Едигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек, и отправлял в рот. Коровье масло в сарозеках редкость. Овечье, козье, верблюжье масло – тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорил старуху, и она принялась рассказывать о родине своей, о аийских землях, о тамошних травах, лесах и реках. Тем временем пришел начальник разъезда, Эрлепес, приглашенный Каспаном по случаю приезда буранного Едигея. С приходом Эрлепеса начался сам собой мужской разговор о службе, о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде. Тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Акмойнака он сидел с конца войны и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением. Уже ночь стояла за окнами. Как и на Буранлы Буранном, то и дело проходили шумом поезда. Позвякивали стекла, ветер посвистывал в оконных створках.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 Очень расположился в тот вечер Едигей к новым акмайнакским друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радушие хозяины и хозяйки, и в немалой степени хорошие угощения и выпивка. Водка была. С морозой из дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений, вяленым аркачом, горбьем салом молодой верблюжатины, и благодать разлилась по телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость Бурана Едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостя и тоже почувствовал себя приподнято. Поэтому он и попросил Каспана. «Сходи, ради бога, Каспан, принеси мою домбру». «Вот это дело!» — одобрил Едигей. «С малолетства завидую тем, кто на домбре играет».